Глава 15. Начало. Все скопом. Возраст разнообразный. Род занятий тоже. «Значит так», — сосредоточенно произнес Николай, берясь за шнурок дверного колокольчика. «Говорю я, а вы вдвоем на подхвате». «Позволь, а где Панкрат?» «Да, внизу задержался», — смущенно отвечал Ретевой. «У подъезда». Вид старха Аристарха был несколько диковатый. Слишком уж много впечатлений обрушилось на него сегодня. Заклятие, арест, освобождение и самое главное кученок, переставший заикаться, а также дергаться и кособочиться. То есть, как задержался, не поверил Вывержнев. На дело идем! «Одноклассницу встретил. А глядя на Николая, пояснил Аристар. Ну, вот и разговорились. Вывержнев приглушенно заматерился и прыжками ринулся вниз по лестнице. Выскочил из подъезда и понял, что, кажется, опоздал. Стройный импозантный брюнет-кученок беседовал с пикантной блондинкой бальзаковского возраста. Точнее, беседу вела она, но когда выпадала возможность вставить несколько слов, Панкрат делал это с видимым наслаждением. «Достал он меня своей ревностью, панечка!» – заливалась клочная сопрано. «Развод! И только развод! Вчера на пять минут опоздала!» И «Я, говорит, тебе нос откушу!» «Да нафиг он мне такой сдался, скажи!» «Ситуация...» Гордый собой плавно вымовил кученок. На глазах у выверзнева, продолжая беседовать в том же духе, парочка повернулась и под ручку направилась к скамейке посреди двора. Николай хотел было окликнуть переродившегося Панкрата, но раздумал. Опыт подсказывал выверзневу, что с кученогом теперь лучше дела не иметь. Перестав быть уродом, Панкрат утрачивал всякую ценность в глазах контрразведки. Ну зачем ему теперь политика нормальному человеку? Ясно было, как божий день, что Рестарх Ретевой при всех своих теплых чувствах к Панкрату, тем не менее в скорости спихнет его и станет головой подполья сам. Николай круто повернулся, и единым духом взбежал на третий этаж. «Работаем без кученого, сказал он Рестарху и, не вдаваясь в подробности, дернул за шнурок звонка. Хорошо еще, что дверь квартиры номер 10 распахивалась вовнутрь, а не наружу. Иначе бы Ника с ее манерой открывать каждый раз причиняла гостям серьезные увечья. «Явились!» Выпалила она с порога, сверкая глазами то на песика, то на Аристарха. «Ну и что все это значит? Почему я должна как дура брать музей на пару с каким-то домовым? Мы как договаривались? Где Африкан? Где Панкрат?» «Тихо ты, тихо!» – сдавленно проговорил, вывержнев и опасливо оглядел лестничную клетку. Столь интригующее начало произвело на Нику определенное впечатление. Быстро пропустив гостей в прихожую, она, в свою очередь, пристально смотрела площадку и прикрыла дверь почти бесшумно. Пройдя в большую комнату, Николай упал в кресло и долго не мог произнести ни слова. Чудотворная стояла в углу рядом с прислоненным к стеночке помповым ружьем. В противоположном углу с очумелым видом переминался взъерошенный дымовичок дымчатой масти, явно готовый в случае чего дать тягу. «Ты хоть сама понимаешь, что натворила?» – безнадежно спросил выверзнев. «А что я натворила?» – немедленно взвилась Ника. «Ни Панкрата, ни Африкана, вообще никого! Стою на крыльце, как дура! Одна в камуфле с ружьем жду! Никто не подходит!» Да нельзя, нельзя тебе было брать эту икону». «Почему нельзя? А это что в углу стоит?» «Нет, я не могу», – простонал Николай. «Аристарх, ну хоть ты растолкуй». «А как это я растолкую?», испуганно сказал Аристарх. «Ты же сам говорил, что данные секретны». «Отменно сказано». Можно было побиться об заклад, что после таких слов Ника выпотрошит обоих, но до истины докопается. Так оно и случилось. Уже через несколько минут совершенно измочаленный Николай Вывержнев сидел в кресле, уронив лицо в ладони и старческим бессильным голосом излагал все как на духу. «Наша сотрудница... Ах, ваша сотрудница!» «Да, наша сотрудница должна была взять чудотворную икону и выйти к бакпосту. А у баклужинских пограничников задание – попытаться ее задержать. Но приведи иконы все они падают ниц по команде». «Прелестно! Значит, как выкрадывать икону, так я, а как падать ниц, так перед ней!» «На Лыцкой стороне все тоже падают ниц». «Ах, и на Лыцкой тоже?» «Да, к мосту сбегаются толпы комсобогомольцев. Ну, в смысле, наши люди в комсобогомоле. А там уже все прочие». Сопровождаемая толпой сотрудница идет с иконой в Лыцк. «А почему не я?» Ах, ну, тишина. Вывержнев и Эристарх, глядя на разъярённую Нику, слегка отшатнулись. Анчутка наполовину ушел в стену. «Да потому что я тебя запрещаю!» Опомнившись, рявкнул Вывержнев. Собственно, с этого момента операцию можно было считать начавшейся. Приблизительно в то же самое время, или даже чуть пораньше того, в служебное помещение чумахлинского блокпоста ворвался разъяренный кряжестый отрок в бронежилете поверх пятнистого комбинезона. Пристрелю, падлу! кровожадно пообещал он. Какую? С интересом спросили у него, прекращая чистить оружие. Какую какую? Хрена пятую! «Лезет и лезет за шлагбам! Вышвырнул, опять лезет!» а, чего это он?» «Чего-чего? Африкан его перед смертью проклял, а наши расколдовать не могут. Теперь вот к мавзолею рвется в Лыцк!» «А как проклял-то?» хотел снова заругаться, но вместо этого взглотнул, повеселел. И ясными простыми словами сообщил товарищам по оружию, как именно покойный протопорторг проклял стащившего ботинки в воришку и что у того выросло на пятке. «Догонишь!» – усомнился кто-то. «Не веришь? Пойди посмотри!» Несчастный сидел понурец на обочине метрах к 20 от шлагбаума. Правая нога была замотана тряпицей. «Здоров, контрабандист!» – приветствовал его один из подошедших. «Давай!» «Показывай, чего ты там беспошлиный влыцк провести хотел. Декларацию заполнять будем». Калека затравленно посмотрел на Балагура и не ответил. «Показывай давай, а то обыщем». Погранец слегка повысил голос. «На, обыскивай!» Остервенело бросил калека и ткнул в воздух с пеленутой пяткой. Пограничники с несколько оскорбленным видом отодвинулись и заложили руки за спину. «Гля, обиделся». С удивлением сообщил один другому. «Жрать охота!» – злобно сказал коллега. «С утра не жрамши!» Сторговались за буханку хлеба и банку тушенки. Обиженный африканом бедолага, размотал тряпицу и выставил полувозрелую пятку на всеобщее позорище. Потом, не обращая внимания на жизнерадостный гогот погранцов, накинулся на жратву. Утолив первый голод, вскинув голову не заметил, что народу вокруг поприбавилось. «Так!» – решительно сказал он, вновь пеленая ступню. «А вы куда на халяву? Ишь деловые!» «Сколько за погляд!» – ухмыляясь осведомился огромный шофер, следующего за бугор фургона. «Червонец!» – отрубил коллега, кладя перед собой кепку. Еще раз осмотрел толпу и, заметив миловидное девичье лицо, с наивно распахнутыми глазами добавил сурово. «С баб! Четвертак!» машину моста скопилось в тот день много. В кепку летели алые червонцы с профилем нехорошего и радушные чертвертаки, где старый колдун Ефрем был изображен в полоборота. Затем уникомом заинтересовались интуристы, и в кепке зазеленело. Задачно помаргивая, страдалец пересчитывал выручку, как вдруг сообразил, что за такую сумму он запросто может нанять любого контрабандиста и без проблем переправиться на тот берег. Огляделся. Облака над Лыцкой стороной уже разовели и золотились, отражаясь в перламутровой наклонной поверхности чумахлинки. Вдали, в недвусмысленной близости от нейтральных вод, болталась моторка известного браконьера Якоря. Сам Якорь беседовал с кем-то, уцепившимся за борт. Должно быть с водяным. Потом дернул тросик стартера, и лодка двинулась к Баклужинскому берегу. За клиентом поплыл. Калека еще раз заглянул в лежащую перед ним кепку и поймал себя на мысли, что за кордон его уже как-то не тянет. Здесь-то все-таки какая-никакая, а Родина. Середина и конец мая для маломерного флота время сложное. Впрочем, другого флота на чумахлинки не водится. Мало того, что разлив, а тут еще чехарда с календарями. То в одну сторону поверхность наклонена, то в другую. Сколько из-за этого мотора каждой весной опрокидывается? Лучше не считать. В Баклужину воду уже неделю как подобрала, а в Лыцке она только-только еще собирается пойти на убыль, застоялась в низинах и оврагах, подернулась пленкой, как глаз курицы. Паспорт у якоря был Баклужинский, поэтому в светлое время суток он в территориальные Лыцкие воды старался без нужды не соваться. В тот самый час, когда над левобережьем начинает разоветь и золотиться закат, а правобережье еще хоть бы хны. За кормой плеснуло не по рыбье, затем на борт легла пятерня с перепонками, и показалась лягущая морда размером чуть меньше человеческой. Глаза как волдыри. Ну и чё?» – ленево спросил якорь. Да, за тобой послали! Простужно с хрипоцой отвечал речной житель. А чего надо? Все так же равнодушно сведомился старый флебустер речных затонов. Влыц! Кое-кого переправить! Обождут, побронил якорь. Стемнеет, тогда. Нет, не обождут, сказал водяной. Велено, прямо сейчас! Якорь потянулся. Слышь, хлюпала, поинтересовался он через зевок. А хочешь, гребень на дембель подарю. Бороду расчесывать. Следующий миг лодка резко накренилась, и контрабандист едва не вошел торчмя головой в пологий скатрики Ты чего? Заорал он. Шуток не понимаешь? Лягушачий рот распялился ширше прежнего. Не! -а. хрипловато и глумливо отозвался хлюпала. И те, что тебя ждут, тоже. как кто ждет? Малости шалев спросил якорь. "Херовимы ждут. «Погранцы ждут! Президент!» «Какой еще в жерлицу президент?» «Какой какой Портнягин!» «Да поплыл ты куда подальше!» Пробормотал якорь, но мотор все-таки запустил. Черт его знает, президент, не президент. Но народ на берегу скрытого от посторонних глаз Затончика собрался и впрям крутой. Заплатили столько, что якорь поначалу глазам не поверил. Правда, предупредили. Лучше сам утони, а клиента доставь. Сказали, где высадить, сказали, встретят. А когда якорь заикнулся, что хорошо бы до сумерек подождать, успокоили. Мол, никто ничего не увидит и не услышит. Стало быть, колдуны. Клиент оказался грузным, лысым и бородатым. Одет в рясу. Не иначе шпион. Слышь, сказал ему якорь, присмотревшись. А ведь я тебя уже однажды в Лыцк переправлял нравилось, что ли. Правый берег был еще позолочен закатом, а по левому уже воровато крались сумерки лиловых денатуратных тонов. Когда баклужинцы внезапно без каких-либо видимых причин подняли заставу в ружье. С недоумением и тревогой наблюдали пограничники Лыцка за странными действиями противника. Такое впечатление, что их баклуженские коллеги с минуты на минуту ожидали нападения со стороны чумахлы. Из глубины своей же собственной территории. Дальше началась и вовсе какая-то загадочная чертовщина. На шоссе загремели взрывы. Вне всякого сомнения, кто-то с боем прорывался к мосту. Неистово полосовали прожектора. Слышались надсадные команды. Затем суматоха перекинулась на левый берег. Неизвестно откуда, взявшиеся толпы молодых и не слишком молодых граждан Лыцка хлынули на шоссе, заполнили терминал. Проникли к шлагбауму. От них-то и стало известно, что комсобогомолка Ника в одиночку средь бела дня грабанула краеведческий музей в Баклужино. Похитила чудотворный образ Лыцкой Божьей Матери, теперь направляется осененная благодатью прямиком к блокпосту. Начальник Лыцкой заставы попробовал связаться со штабом, но пока связывался на шоссе, в скрещении прожекторных лучей показалась одинокая стройная фигурка черной, прекрасно сидящей рясе. Видно было, как не в силах противиться чудотворной силе иконы. Пятясь и роняя оружие, повзводно простираются ничком поганые пособники колдунов. Шлагбаумы поднялись сами с собой. Единственный человек на Баклужинской стороне, не павший ниц и не пустившийся на утек, сидел на обочине, выставив перед собой босую ступню и оцепенело смотрел, как шествует мимо большеглазое существо в черной рясе и с иконой в руках. Поравнявшись с убогим, Ника вдруг остановилась и, видимо, по наитию навела на него чудотворный образ. Лишь тогда бедняга сообразил, что давно уже пора удирать, вскочил и стремглав кинулся прочь, припадая на правую ногу и стараясь касаться покрытия лишь кончиками пальцев. Однако не удержался и смаху ступил на асфальт всем весом. Повалился, обмер в ожидании боли. Потом, отказываясь верить в случившееся, сел, ощупал пятку. Пятка была как пятка, без каких-либо излишеств. Ошалево перевел глаза на удаляющуюся по мосту Нику. Это уходило счастье, безбедные сытые дни, шорох зеленых кредитах в кепке и, чем черт не шутит, Благосклонность какой-нибудь состоятельной натуралке, уставшей от натурализма. «Да чтоб тебе пусто было!» – плачущий выкрикнул он, грозя кулаком во след чудотворицы. «Ведь только, только жить начал!» Коньяк старый чародей чумахлинские виноделы гнали в основном на экспорт. «Вмажем!» – решительно сказал вывежнев, разливая по трем стопкам благородную влагу. «За удачу! Без нее нам сегодня! Аминь!» Дело происходило в бывшем кабинете Толь-Толича. «Кому удача? А кому?» Полковник Лютый не договорил, скривился и безнадежно махнул рукой. Сильно переживал. «Толь-Толич!» – укоризненно молвил Николай. «Ну ты че? Кондратья не знаешь?» «Разжалует с горяча потом снова пожалует. При случае!» Он взглянул на часы. «Однако они уже там к мосту подходят. Матвеевич! «С чудесами точно проколов не будет?» Матвейч принял стопку без закуски, пожал мятыми плечами и взвел скучающие глаза к потолку, то ли прикидывая, то ли дивясь наивности начальства. «Когда же это у Матвеча проколы были?» «Тем более с чудесами!» Лежащая на краю стола трубка сотового телефона верещала ежеминутно. Стопку до рта не давала донести. «Слушаю. входят на мост. Как там Ника держится?» «А черт, ну не может без от себя отсебятины!» «Ага. Наши полениц. А Лицкий? «Тоже? Кто стрелял?» Лютый матвеч пристально взглянули на Виверзнева. Тот дослушал и с загадочным видом отложил трубку на край стола. «Лыцкий пограниц» пальнул с перепугу. В недоумении, словно бы не зная, как относиться к такой новости, сообщил он. Тут же и затоптали. «Слава богу, промазал!» Поднял непригубленную стопку, но до рта опять донести не сумел. «Да чтоб тебе!» «Слушаю. Так. То есть вы уже в столице?» «А, даже на площади? Быстро. А на джипе добрались?» «Ну, с богом, ребята, с богом». Вновь сменил трубку на стопку, но на этот раз поступил мудрее. Вначале выпил, а потом уже поделился новостью. Фух, «Африкан в Лыцке. Стал в очередь к мавзолею». «Зримый?» – ворчливо спросил Лютый. «Пока да». «Не узнают его!» «Ну, в крайнем случае подумать, что похож. Прикрытие у него вроде надежное. Всех тамошних агентов подняли. Давайте-ка еще по одной для успокоения нервов». Проводив Лютова и Матвееча до дверей кабинета, временно исполняющий обязанности шефа контрразведки Баклужина, Николай Выверзнев хотел вернуться к столу, когда из стены вышел вдруг дымчатый масти домовой с конвертиком в правой лапке. Вовремя, сварливо заметил полковник. Ну так что с тобой делать будем, а? Клювом щелкаешь, лютом устучишь. Африканы из-за тебя чуть не замочили. потянет испуганно писнул домовой. Это ж, это же не он! Это я! Николай всмотрелся, перед ним заерошив шорстку, стоял и опасливо протягивал конвертик, вовсе не кормильчик, а любимец Африкана Анчутка. Так на протянул Вывернив, принимая из замшевых пальчиков неправильную мзду. «А это, признаться, думал ты с африканом в Лыцк отправишься». «Хотя да, ты же сам оттуда бежал». «А что с кормильчиком?» «Завили кормильчика», – ликующий известил домовенок. «Все и завивали. И бантик привязали. Голубенький». «Давно пора», – проворчал Вывернив, бросая конверт в ящик письменного стола. А «Братва, значит, себя в главаре выбрала». «Батяня!» Укоризненно мурлыкнул Анчуткой, и замшевые пальчики его слегка растопырились. «Ну, ты сам прикинь!» Николай глядел на него с интересом и прикидывал. Каким же авторитетом должен пользоваться домовой на руках африканы, пересекший границу по воде Аки Посуху, отбившейся от Ники и ограбившей с ней на пару, жутко молвить, краеведческий музей? «Да, это лидер, это легенда, живая легенда». Ну что ж, задумчиво молвил батяня. Верной дорогой идешь, Анчутка.